Среда. С первыми лучами солнца мы с Мэгги уже барабанили в двери Иосифа. Впустил нас слуга. Когда Иосиф показался из спальни, Мэгги пришлось удерживать, чтобы она не выцарапала ему глаза. «Ты его предал!» «Я его не предавал», — ответил Иосиф. «Ианн сказал, ты пришел со жрецами», — сказал я. «Правильно, я специально за ним пошел, чтобы они прямо там, где все не убили Джошуа при попытке к бегству или в целях самообороны». «Что ты мелешь? Какая еще самооборона?» Они хотят его смерти, Мэгги, объяснил Осип. Он им нужен только мертвый, но у них нет полномочий его казнить. Неужели не понимаешь? Не будь там меня, они бы его убили и сказали потом, что он первый начал. Только у римлян есть власть убивать. Но Ирод сам приказал убить Иоанна Крестителя, сказал я, и никаких римлян ему не понадобилось. И Акана его прихлебатели постоянно забивают кого-то камнями, добавила Мэгги, и у римлян позволения не спрашивают. Да пораскиньте свои мозгами, сейчас песах Весь город киш римлянами, ходят и вынюхивают, не затевает ли евреи какой бунт. Здесь весь шестой легион, плюс вся личная гвардия Пилата из Кесарии, а обычно всего горстка. Первосвященники, Синодрион, Совет Фарисеев и даже сам Ирод дважды подумают, прежде чем хоть на йоту отступить от буквы римского закона. Не паникуйте, Синодрион еще и суда не назначил. «А когда назначат?» «Вероятно, сегодня днем они должны всех привлечь. Обвинение сейчас собирает свидетелей против джошу «Как насчет свидетелей за него?» «Спросил я». «У них так не полагается», — ответил Иосиф. «За него будут говорить я и мой друг Никодим, а в остальном Джошу придется самому себя защищать». Великолепно сказала маги «Кто обвиняет?» «Я думал, ты догадаешься», — Иосиф поморщился. «Тот же, кто затевал все сговоры Синодриона против Джоша. Якан, бар ебан». Мэгги-молния развернулась ко мне и яростно сверкнула глазами. «Зря ты его не прикончил». «Я? У тебя было семнадцать лет, чтобы столкнуть его с лестницей». «У нас есть еще время», — сказала она. Джошу это не поможет», — мешался Иосиф. «Будем надеяться, что его дело не передадут римлянам». «Ты говоришь так, будто приговор уже вынесен», — сказал я. «Я сделаю все, что смогу, но в голосе Иосифа большой уверенности не слышалось». «Проведи нас к нему, мы должны его видеть». — Чтобы вас тоже арестовали? — Нет уж, увольте. Останьтесь здесь. Располагайтесь в верхних комнатах, как дома. Я вернусь или пришлю посыльного, когда что-то прояснится. Иосиф обнял Мэгги и поцеловал ее в макушку. Затем вышел из комнаты одеваться Ты ему доверяешь? — спросила Мэгги. — Он ведь предупреждал, когда Джоша хотели убить. — А я не доверяю. Мы с Мэгги прождали в верхней комнате весь день, вскакивая на ноги всякий раз, когда с улицы доносились шаги. В конце концов, сил у нас не осталось. Нас колотило беспокойства Я попросил служанку Иосифа сгонять ко дворцу и разузнать, что происходит. Вернувшись, она сообщила, что суд еще не кончился». «В широкой арке окна мы с Мэгги устроились из подушек гнездо. Нам хотелось слышать все, что творится на улице. Однако спускалась ночь, шаги раздавались все реже, дальние пение из храма стихало, и мы, наконец, замерли в объятиях друг друга. Единый ком, приглушенный муки и скорби. Когда стемнело, мы любили друг друга. Впервые с той ночи, после которой мы с Джошуа ушли на восток». Прошло столько лет, но все оказалось до боли знакомым. В тот первый раз, много лет назад, мы отчаянно пытались разделить на двоих горечь разлуки с теми, кого любили. Теперь мы теряли одного человека, и мы опять уснули в объятиях друг друга. В ту ночь Иосиф Аримофейский домой не вернулся.